Глава 15. Снежное укрытие. Провинции Артерии всегда носят название своего самого крупного города. Единственное исключение провинция Ампло. Она состоит лишь из одного населенного пункта и названа в честь самого высокого горного массива в его окрестностях. Учебник по географии Артерии. Антинуа шумно охнула, прикрыв рот ладонью когда мы с Рафаэлем рухнули на пол перед ее ногами. «Тия, что произошло?» Я торопливо оглядела незнакомую гостиную. Книжные шкафы, сафа у окна, за которым на фоне снежных горных пиков светлело предрассветное небо. Я объясню позже. Я встала и помогла подняться Рафаэлю. Его кровь испачкала мою одежду и кожу. Плевать. Задерни шторы, Анти. «Пожалуйста». Подруга без лишних вопросов выполнила просьбу, а затем растерянно уставилась на нас. Рафаэль кашлял, извергая изо рта кровь, а я не знала, что с этим делать. Нужно его уложить, дать крови, чтобы у вампира появились силы залечить раны. «Могу проводить вас в свободную комнату», предложила Анти, лицо которой стремительно зеленело. Она хотела рассмотреть Рафаэля, но его нынешний вид вызывал у нежной подруги рвотные позывы. «Отлично», — прокряхтел Рафаэль. Он старался идти сам, но я все равно чувствовала немалую тяжесть его тела. Всё же, не опираясь на меня, шагать ему было бы в разы сложнее. Антиноа уже бросилась к выходу из гостиной, когда я ее окликнула. «Погоди. У тебя не будет проблемы из-за нас? Тебя не накажут, что пустила в дом чужаков?» Она фыркнула, закатив серые глаза. «Господина нет дома. Уехал по делам на несколько дней», — доложила Анти. «Дома остались только я и слуги. Но они могут передать, что видели нас здесь. Ничего страшного. Господин любит меня и вряд ли хотя бы пожурит за эту выходку. А вот ты, Тия, что-то мне подсказывает, играешь с огнем. Серые глаза Антину ометнули молнии в Рафаэля. В воздухе застыло напряжение, от которого даже светлые локоны Анти будто чуточку вздыбились. «Ты сбежала от своего господина?» — обратилась она уже ко мне. Затем взгляд Анти метнулся на Рафаэля. «Это он тебе помог?» Когда тело Рафаэля мелко задрожало, я не сразу поняла, что он смеется. Лишь когда у самого уха раздался булькающий жуткий звук, все встало на места — А меня затопили неловкость и смущение. Это и есть мой господин Анти, хмуро пробурчала я, и без восторга проследила, как меняется лицо подруги. Губы Анти сложились в идеальную О, -о, -о, -о» а брови поползли наверх. Она заметалась, явно не понимая, что должна сделать. Поприветствовать важную персону уже поздно момент упущен. Извиниться за дерзкий выпад в его сторону. Тоже странно. «Я подготовлю комнату, задёрну все шторы и проведу вас», — пролепетала она и торопливо покинула гостиную. Теперь мы с Рафаэлем, полуобнявшись, стояли в полной тишине. Я не могла его отпустить, потому что боялась, что он слишком слаб. Не могла и продолжить стоять вот так, как глупое бревно. «Спасибо», — вымолвила я робко, — «что спасли меня». «Кто кого еще спас?» — хмыкнул вампир, но быстро оттаял. «И тебе». Снова повисло тяжёлое молчание, и мысли навалились неподъемной грудой. Я с ужасом вспоминала обо всем, что случилось совсем недавно, а в голове постоянно крутилось «теперь мне точно конец». «Почему вы это сделали?» — сдавленным от грустных мыслей голосом спросила я. «Не то чтобы мне был важен ответ. Просто хотела отвлечься. Потому что сослуживец передал, будто какая-то ошалевшая полукровка выкрикивает направо и налево мое имя, пытаясь спастись от правосудия артерии. Ты звала, и я пришел. Все просто. Можешь благодарить небеса, они услышали вознесенные мольбы». Он попытался гордо выпрямиться, но только пошатнулся. Я качнулась вместе с ним. Неторопливо мы направились к двери, чтобы к приходу Антинуа быть готовыми сразу покинуть зал. А то и так уже заляпали ковер кровью и грязью. «Вы были не обязаны идти за мной. Вы ведь могли погибнуть?» «А я не собирался погибать», — весело отозвался он. Я не думал, что ты залезла в такое глубокое... Эм, безобразие. Честно ожидал, что все решится разговором. Мне жаль, что вы рисковали зря. Тоска совсем одолела меня. Больше бороться с тревожными мыслями об отнюдь нерадужном будущем не получалось. О чем ты? Меня все равно убьют. После того, что я сделала. Рафаэль раздражённо щелкнул языком. Он хотел что-то сказать, но в коридоре послышался приближающийся стук каблуков Антинуа. Никому не говоря о том, что произошло, прошептал он быстро, а потом двери распахнулись. Пойдемте, я подготовила для вас свою старую комнату. Старую комнату? Эхом повторила я. Ты же и годы не отслужила вам пло. «Говорю же, господин любит меня, а его молодой сын меня вообще обожает», — хихикнула она, игриво подмигнула и вышла в коридор. Мы двинулись за ней. Дом, где мы оказались, был гораздо меньше замка на цветочной плантации, где жила я. Однако это место буквально дышало уютом, который жил в каждой крошечной детали — ковры, цветы в вазах, картины с семейными портретами. На одной из тумб в коридоре я заметила оставленную кем-то книгу, из которой выглядывала закладка. «Здесь хорошо», — произнесла я, когда Анти подвела нас к приоткрытой двери. «Спасибо, что приютила нас». «Одной благодарностью не отделаешься, Тия. Ты обязательно расскажешь мне, что случилось». Ее взгляд красноречиво скользнул по израненному Рафаэлю и моей изорванной одежде. Сдержанно кивнув, Анти распахнула перед нами дверь. В комнате за дверью есть купальня. Окон в ней нет, а в спальне я задернула шторы. Так что беспокоиться не о чем. Благодарю. Я не видела лица Рафаэля, но ярко представила, как он криво улыбнулся. На Анти обворожительный оскал не сработал. — Рада помочь, господин? — Карстро подсказал он, и, отлипнув от меня решительно, но не слишком удачно, двинулся в комнату. Ему пришлось опереться о косяк, чтобы устоять на ногах, но Рафаэль держался достойно. Когда я отвернулась от него континуа, то увидела круглые от изумления глаза подруги. «Карстро», — произнесла она одними губами, а я скорчила мину и развела руками, мол, «ничего хорошего». Рафаэль располагался в покоях, а я не спешила присоединиться к нему. Взяла Анти за руку, отвела чуть в сторону и тихо спросила. «У вас при доме есть скот?» «У нас при доме есть только снеговики», — скривила мину Анти. «Слышишь, как в вьюга завывает?» Мы умолкли, и я действительно расслышала звучание ветра, напоминавшее протяжный плач. «Жуть какая!» Вам ппло в любое время года ужасный мороз. животных здесь никто не держит. А зачем спрашиваешь? Да так, — соврала я. Хотела попросить мясо на завтрак. А, -а — расслабилась Анти, это у нас есть. В подвалах столько заморожено, что на несколько лет вперед хватит. Попрошу подать вам в комнату. Она тараторила о том, какое мясо у них есть и что к нему обычно подается. Предложила мне выбрать, но я слушала невнимательно, попросила Анти подать еду на свой вкус и поплелась в комнату. Сказать Антину, что животное мне было нужно, как источник крови для Рафаэля, язык не поворачивался. Подруга ведь с лёгкостью догадается, что, не имея нового выхода, мне придется поить Рафаэля своей. «Выход есть всегда», — подумалось мне, но я задвинула эту мысль. Рафаэль нуждается в лекарстве, в крови. Он ранен из-за меня. Из-за меня он едва не погиб. И думать об этом в разы страшнее, если вспомнить, что будущего у меня больше нет. Сила, что уничтожила того вампира, не подвластна ни пониманию, ни контролю. Она спасла меня сегодня, но в скором времени она же меня и погубит. Очередной визит рыцарей Луны станет последним. Так какой смысл жалеть кровь, если скоро она мне будет не нужна? Когда я вошла в спальню, Рафаэля в комнате не было. Шторы из плотной ткани задернуты, широкая кровать из массива дерева безупречно застелена. Видно, что на покрывало даже мошка не садилась. Такое оно гладкое и чистое. У изножья кровати стояла софа с изогнутой спинкой. Я приметила ее как место для скорого отдыха. Все же кровать правильнее уступить раненому Рафаэлю. Уйти он мог лишь в одно место, и туда я соваться не собиралась, даже несмотря на то, что дверь в купальню была приоткрыта. Из-за нее шумела вода, слышался шорох одежды. Чтобы чем-то занять себя, я подошла к шкафу напротив окон. Он не был забит до треска, но все же выбор оказался немаленьким. Я знала, что у нас Санти почти один размер. Мы обе среднего роста и телосложения. И взяла то, что приглянулось больше всего. Светло-серое платье с треугольным вырезом на груди и рукавами, что расширялись от локтя и свободно свисали. Казалось в меру скромным и аккуратным. Надевать его сразу я не стала. Отложила платье на софу, чтобы ненароком не заморать в грязи и крови. И подошла к окну. Осторожно приоткрыв штору сбоку, я выглянула за стекло, которое наполовину покрывали морозные узоры. За окном, под завывание в юге, просыпался небольшой горный городок. Судя по вывескам на домах напротив и пока еще пустующих торговых лавках, мы находились в самом центре поселения. И все же не верилось, что целая провинция Ампло «Состоит лишь из одного города, который едва ли больше любой деревни». Те, донеслось из купальни, и я моментально отлипла от окна. Бросилась к приоткрытой двери, почему-то переживая. «Что-то случилось? Рафаэлю плохо?» Так странно, что именно такие мысли крутились в голове. Еще совсем недавно я бы потирала ладони, надеясь, что вампир захлебнется в ванной во время купания. Теперь я чувствовала, что обязана ему жизнью. Я обмерла, едва переступив порог. Рафаэль же смотрел на меня и просто улыбался. «Нет», — сказала я, даже не став слушать, какие гаденькие слова вырвутся из его ухмыляющегося рта. «Не знаю, что вы собираетесь предложить, но нет». Я отвернулась, чтобы не видеть обнаженного господина. Он сидел на ступени купальни, и большую часть его тела скрывала вспененная вода. Я не увидела ничего, кроме сильных плеч и крепкой израненной груди. «Так смущаешься, будто я позвал тебя принять ванну вместе со мной». «Нет уж, я не одна из кормилец Рафаэля. Даже выслушивать такие предложения для меня — уже унижение». «Зачем вы позвали меня?» Опустив голову, я старалась смотреть только на гладкую напольную плитку цвета нежных незабудок. Явно не для того, чтобы я сказала очевидное. Вы и без меня должны знать, что с такими ранами лезть в горячую воду — плохая идея. Да ладно тебе, рогатая. Будто мне или моим ранам будет что-то от этого. И действительно. Я позвал тебя, чтобы попросить помощи. Сердце тяжело ударилось о ребра. «Неужели настал момент, когда Рафаэль попросит испить моей крови?» «Подашь губку?» Я еле сдержалась, чтобы не обернуться и не пронзить его недоумевающим взором. «Мне показалось?» «Это шутка?» «Тия!» — настойчиво протянул мой господин. «Губка!» «Она лежит вон там, на мраморной ракушке». Я повернула голову и в углу заметила затейливый столик из светлого камня в форме ракушки. Там лежала губка для мытья, полотенце и какие-то бутыльки. Зная Антину, а я почти не сомневалась, что там ароматические масла или что-то в этом духе. — Вы позвали меня ради этого? — не сдержала я едкого тона, но все же направилась к столику. «Я уже забрался в воду, и вылезать с такими ранами будет не особо приятно и удобно». Он щелкнул языком, и я почему-то поняла, что в этот момент Рафаэль задумчиво отвел глаза в бок и чуточку вверх. «К тому же, ты все равно здесь и ничем не занята». «Ох, может, мне тогда вам и спинку потереть?» «Только если хочешь, Тия», — низко пророкотал он таким голосом, какого я от него прежде не слышала. Что это за заигрывающие сексуальные нотки? Проклятие. То, что он обращается так ко мне, даже смешно. «Господин, прошу, не надо издеваться». Я стиснула несчастную губку в пальцах перед тем, как кинуть ее себе за спину. Мы оба устали. Мне о многом нужно подумать, и я... Прогатая, ты издеваешься надо мной?» «Что не так?» — всплеснула руками я, оборвав душевную речь. «Я пытаюсь быть честной, не юлить и не играться, как это привык делать Рафаэль. Но он опять чем-то недоволен». «Куда то швырнула губку?» «Вам?» «Нет!» Слово повисло в воздухе, в котором полупрозрачной дымкой клубился пар. Он поднимался от горячей воды. В купальне было жарко и душно. «Обернись и посмотри, что ты натворила!» Я неохотно выполнила приказ и раздраженно поджала губы. Губка, будь она неладна, качалась на воде в центре бассейна. Рафаэль же сидел у самого его края, раскинув руки на бортике. Он явно не собирался менять удобное положение. «Я тебе собачка, что ли, чтобы плавать заброшенной игрушкой? А я вам не служанка, чтобы...» Его губы растянулись в довольной улыбке. Рафаэль покачал пальцем, упиваясь моментом. Гнилой переплет. Я действительно его служанка. Спрошу у Анти, есть ли у нее еще одна, промямлила я и зашагала к выходу из купальни. Куда? остановил меня властный голос. Ты серьезно собираешься просить еще одну губку? А если и то унесет волнами твоих выпадов? «Побежишь за третьей?» Меня больше не смущала нагота Рафаэля. Я была просто раздражена. «Хорошо». Я смело обернулась и посмотрела ему в глаза. Рубины довольно блестели под сенью выцветших пепельных ресниц. «Что вы хотите, чтобы я сделала? Давайте уже разберемся с этой проклятой губкой, и я просто пойду отдыхать. Одна. Принеси мне ее. Рафаэль слабо, будто лениво, дернул плечом. Мой взгляд зацепился за это движение, и я поняла, что раны Рафаэля, хоть и не затягиваются, но больше не кровоточат. На груди цвёл алый бутон от сквозного прокола, но пугал он явно меньше, чем рубящий кошмар на шее. Хотя внушало страх эта рана, похоже, только мне. Рафаэль вел себя, как обычно. Разве что казался усталым и чуть ослабшим. Головой он вертел смело, но по мимике я видела, что движения причиняют ему боль. И как я должна это сделать? Я не дотянусь? Так и знал, что весь мозг врага ушел. Поверить не могу, что из всех людей в артерии договор связал меня именно с самым невыносимым. Сцепив зубы, я сделала первый шаг в бассейн. Вода была горячей, но не обжигающей. Когда я вошла в бассейн по колено, Рафаэль довольно улыбнулся, сверкая клыками. Юбка мешала передвигаться в воде. Намокший отбрызг брызг ткань на бюсте, неприятно липла к коже. Разорванный ворот не добавлял образу очарования, но я даже не пыталась придерживать его. Грудь не видно в разрезе, и ладно. Вот, я схватила губку и подошла к Рафаэлю. Его окатило небольшой волной. Белые волосы намокли. Я всучила ему губку и не сдержала раздражения. «Зачем вы спасали меня? Чтобы издеваться? Давать глупые задания и обзывать? Когда это я тебя обзывал? Ваша эта фразочка про рога. В общем, мне не нравится». «Что еще тебе не нравится?» Он поймал меня за запястье, когда я попыталась уйти. Я упорно не смотрела на Рафаэля. Во-первых, потому что пена вокруг него в любой момент могла уплыть. Опасть или раствориться. Во-вторых, потому что мысли разлетелись бы напуганными пташками от одного его строгого взгляда. «Мне не нравится, что вы, вероятно, спасли меня только из-за мысли, будто я ценный союзник». Теперь я чувствую себя вашей должницей, но ввязываться в интригу с Валантой все равно не хочу. Ну вот. Едва я сказала это, на душе стало капельку легче. Нести эту мысль в себе было очень тяжело. Теперь же Рафаэль знал, что я понимаю, он может манипулировать мной, но я не позволю. Как трогательно, что единожды оказавшись в моей голове, ты пытаешься сделать это вновь. Мне показалось, что в его голос тенью закралась обида. Рафаэль отпустил мою руку, поменял неудобную позу в бассейне. Больше он не откидывался на бортик, как вальяжный хозяин. Он наклонился чуть вперед, локти упер о колени, а на сцепленные в замок пальцы уложил подбородок. — Не пытайся разгадать мои мотивы. Не получится. В горле было сухо. Одежда и волосы казались влажными и тяжелыми. Слова Рафаэля тоже добавили дискомфорта. Но уходить уже не хотелось. Куда больше я желала выслушать, что скажет Рафаэль. Тем более сейчас на нем не было привычной маски ухмыляющегося самовлюбленного придурка. «Мило, что ты думаешь, будто я рисковал головой ради никчемного шанса уговорить тебя встать на мою сторону» но тебе не кажется, что риск не оправдывает призрачную выгоду?» Я все таки посмотрела ему в глаза. Взгляд Рафаэля пробирал до костей и будоражил сознание. «Такой серьезный, неотвратимо прямой». «Когда я прыгал за тобой в этот проклятый погреб, я не знал, на что ты способна. Ты сама наверняка не знала». Я покачала головой и нервно прикусила губу. Теперь тема становилась болезненной. «Я просто...» Он запнулся, будто посреди гладкой речи вдруг опомнился и понял, с кем говорит. Голос его тотчас стал жестче, а передо мной словно захлопнули дверь. «В общем, рогатая, не лезь мне в душу». Ее все равно нет», — нерешительно подсказала я после того, как Рафаэлю молк. «Ха-ха». Язвительно и совсем невесело изобразил смех он. Может, ты и права, но главная причина не в этом. Просто смирись, что не все крутится вокруг тебя. Ясно. буркнула я тихо. Уже хотела развернуться, чтобы сквозь воду двинуться на выход, но меня вновь остановили. И те, та сила, что убила вампира в подвале, я тяжело сглотнула. Пальцы вцепились в мокрую юбку. Ты же понимаешь, откуда она, скорее всего, взялась. Ты же знаешь, что она приобретенная, а не врожденная. Я все понимала. А когда увидела ту девушку в Междумирье, то стала догадываться и о том, чью силу позаимствовала. Древняя книга. Слова про солнечный свет на коже, что исчезли только после того, как коснулись моей крови. Они буквально впитались в нее вместе с силой и голосом. Лекарка из Круга Луны сказала, что чувствует в моем теле вторую жизнь. И это, пожалуй, самое точное описание того, что со мной сейчас происходит. Вы знали, что язык в книге Валанты двусторонний. Я обернулась к Рафаэлю, чтобы увидеть его реакцию насколько много он знает о том, во что собирается ввязаться. Рафаэль выглядел удивленным. Я даже смешок не сдержала. Он собрался противостоять Валанте, но сам не разобрался, в чем именно. «Почему ты об этом говоришь?» «Потому что я перенесла на свою кожу обратный текст, а теперь...» «Теперь...» «Скажи ему», — приказала богиня солнца, что теперь делило со мной тело. Снова стало страшно и жутко до одури. Если бы не то, что случилось в погребе, я бы и дальше предпочитала прятаться в отрицании, убеждала бы себя, что мне кажется, или что я схожу с ума, но правду не скрыть. И чем быстрее я с ней смирюсь, тем лучше. Это моя новая реальность — бежать поздно, даже мысленно. Не хочу. Мысленно ответила я, толком не зная, услышит ли царица мечей. Но она слышала. «Ты же поняла, чего добивается Валанте. Если этот вампир хочет его остановить, ты обязана помочь». Меня слегка потряхивало. «Говорить с древним божеством — это кара или честь? Не проще ли просто перестать самой помогать Валанте?» Без моего перевода он не вычленит из текста магические опоры и не освободит того, кто был заточен вместе с тобой. Как же странно вести беседу с голосом внутри себя. Но еще более странно осознавать, что я каким-то образом позволила древней богине или, скорее, части ее сознания поселиться в своем теле. Случайно. И теперь это меня убьет. Ты не единственная, кого можно использовать. Но ты поняла, к чему все идет, и можешь этому помешать. Уверена, что следующий переводчик догадается, что Валанте собирается пробудить самого отвратительного из богов. «Рогатая, ты там уснула?» Я подняла голову, медленно покачала ей. Чувствовала я себя как в тумане. Раньше голос в моей голове мог произнести от силы пару слов. Теперь же, солнце как ее называют драконы, рожденные, общалось со мной свободно и легко. Выходит, использование силы напитало ее. Рафаэль, кажется, я знаю, что за сила спасла нас сегодня.